Если подумать, Ищейка еще ни разу не видел, чтобы Тридуба изменил принятое решение. Ни разу. «Кто со мной?» – спросил Тридуба. Они все были с ним. Как же иначе? Шел дождь. Мелкий дождь, пропитавший сыростью весь мир. Мягкий, как девичий поцелуй, так говорили. Хотя Ищейка едва ли мог вспомнить, что это такое. Дождь. Почему-то казалось, что для этого дела погода подходящая. Доу уже набросал холмик, и теперь, шмыгая носом, зарывал лопату в землю рядом с могилой. Она была очень далеко от дороги, очень далеко. Они не хотели, чтобы кто-нибудь нашел ее и откопал Форли. Пятеро бойцов. Теперь лишь пятеро собрались вокруг могилы, глядя вниз. Много времени прошло с тех пор, когда они в последний раз хоронили кого-то из своих. Конечно, Шанка добрались до Логина, и это случилось не так давно, но они не нашли тела. Сейчас в их команде стало меньше лишь на одного, но Ищейка чувствовал, что не хватает очень многого. Тридуба насупился и молча обдумывал, что сказать. Хорошо, что именно он стал вождем и должен сейчас подбирать слова. Ищейка сомневался, что сумел бы выудить из себя хоть одно. Наконец Тридуба заговорил, так медленно, как свет угасает на закате. Он был слабым, тот, кто лежит здесь. Слабейший, это точно. Так его звали. Шутка ли называть человека слабейшим? Самый плохой боец, которого смогли найти, чтобы сдаться девятипалому. Слабый боец, здесь не поспоришь, но я скажу, сильное сердце. Точно, кивнул Молчун. Сильное сердце, повторил Тулдуру. Сильнейшее. пробормотал Ищейка, чувствуя комок в горле. Тридуба кивнул и продолжил. Нужно иметь крепкий костяк, чтобы встретить смерть так, как он ее встретил. Встать и пойти ей навстречу, не жалуясь. Самому просить о ней. И не ради себя, ради других. Ради тех, кого он даже не знал. Тридумба стиснул зубы и немного помолчал, глядя в землю. Они все молчали. Вот и все, что я хочу сказать. Возвращайся в грязь, Форли. «Мы стали беднее, а земля богаче с тобой». Доу встал на колени и положил руку на свеженасыпанный холмик. «Возвращайся в грязь», — проговорил он. Ищейке на миг показалось, что с носа Доу капнула слеза. «Нет, должно быть просто дождь, это ведь черный Доу». Он встал и пошел прочь с опущенной головой, и остальные последовали за ним. Один за другим они направлялись к своим лошадям. «Прощай, Форли». Произнес Ищейка, больше нет страха. Ему подумалось, что теперь он будет главным трусом в отряде.